Предисловие. Книга «Уши Машу Тослом» Сумма п о л и т т е х н о л о г и й продолжает славную традицию различных Сумм: Сумма теологии Фомы Аквинского, Сумма технологии Станислава Лема, Сумма их теологии Анатолия Белякова и другие. Уши Машу Тослом Сумма п о л и т т е х н о л о г и й Это несколько прежде изданных книг Олега м а т в е е в а и его соавторов под одной обложкой, плюс 20 новых текстов, многие из которых вообще нигде не публиковались. Все они с самых с разных сторон освещают одну большую и сложную тему политтехнологии, манипуляции массовым сознанием и П.Р. Уши машут ослом сумма политтехнологий. Попытка осмыслить и систематизировать опыт политехнологической игры на российском поле, попытка обобщить опыт политехнологов, свои авторские наработки и попытка увидеть, как и в какую сторону развивалась политехнология в России. Это поступательное движение вперед русской политехнологии, это совершенствование креативного оружия русских политехнологов. Именно объединив ранее изданные вещи, можно прочувствовать развитие политехнологической мысли, своеобразие ее на основе русского менталитета. Как менялось понятие политехнологии, п и а р а рекламы. Что может человек, который встал на путь креатора? Кто и как манипулирует вами? Что такое административный ресурс? Чем русские технологии промывки мозгов отличаются от американских? Сколько денег на самом деле тратится на выборы? Что такое черный пиар и как от него спастись? Олег Матвеевич, являющийся на протяжении 15 лет одним из самых известных и эффективных российских политических консультантов, развивает и отстаивает оригинальную концепцию. согласно которой субъективность разум и свобода есть инструменты манипуляции, а вовсе не противояди е от нее. А настоящая манипуляция это вовсе не з о м б и р о в а н и е бессознательное воздействие и лишение человека свободы, а н а оборот провоцирование в нем свободы сознательности с у б ъ е к т н о с т и Главное достоинство этой книги в том, что она написана откровенно, с юмором, понятным, живым русским языком и читается как захватывающий детектив. Книга предназначена для политиков, журналистов, военных, депутатов, чиновников, студентов и преподавателей гуманитарных вузов, для всех, кто интересуется современной политикой в широком смысле слова. Роман з л о т н и к о в